Как мне защитить себя и как отвечать судье? Но я был в таком смятении, что не мог заставить себя думать о предстоящем. В моем усталом мозгу проносились всевозможные нелепые мысли. Тюремщик вернулся и приказал мне следовать за ним. Пройдя несколько коридоров, мы очутились перед маленькой дверью, которую он открыл. Теплый воздух пахнул мне в лицо, я услышал неясный гул. Перешагнув через порог, я очутился в зале суда. Это была большая высокая комната с широкими окнами, разделенная на две половины. Одна предназначалась для судей, другая для публики. Судья сидел на высоком возвышении. Ниже перед ним сидела еще трое судейских. Это были секретарь суда, сборщик штрафов и прокурор. Прямо передо мной находился человек в мантии и в парике, как выяснилось позднее, мой адвокат. На другом возвышении я увидел Боба, обоих его товарищей, хозяина харчев небольшого дуба и других незнакомых мне людей. Напротив них сидел арестовавший меня полицейский и рядом с ним еще несколько человек. Я понял, что все это были свидетели. В толпе я увидел матья.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 и какой-то резкий голос закричал «Тише!». Тогда судья, даже не повернувшись ко мне, словно он говорил с самим собой и спросил мою фамилию, возраст и профессию. Я отвечал по-английски, что мое имя Фрэнсис Дрискл и что я живу в Лондоне со своими родителями в Беснеллгрине, двор Красного Льва. Потом я попросил позволения говорить по-французски, объяснив судье, что я вырос во Франции – в Англии нахожусь всего несколько месяцев». «Не пытайтесь меня обмануть», – произнес сурово судья. «Я знаю французский язык». Я перешел на французский и стал объяснять, что я никоим образом не мог быть в церкви в час ночи, потому что в это время находился на скаковом поле, а в половине третьего – в харчевне Большого Дуба. «А в час четвертью где вы были?» «В дороге». «Это как раз и требуется доказать».